Глава 4. Больше всего Джокер Т. походил на длинное, хорошо отточенное лезвие Сарисе с едва выступающим непрозрачным фонарём пилотской кабины посередине и двумя низкими килями хвостовой части. Под ногами перестало гудеть. Толстая, шершавая сверху плита, вытолкнутая гидравликой, встала вровень с настилом флайдрома, Без сомнения, в центральную диспетчерскую уже секунд 20 назад поступил сигнал о том, что нештатно сработал заблокированный на время погружения лифт, и один флайт-арт ПВО покинул своё стойло. Некоторым не вредно увидеть то, что считается невозможным. Надо думать, дежурный диспетчер сектора, вряд ли посвящённый в подробности операции спецслужб по отстрелу двух человечек, оборвал связь, пытаясь соединиться с персоналом флайдрома. Связь действует, но трупы молчат, и дежурный либо сунется доложить начальству, либо объявит секторную тревогу своей волей, и в том и в другом случае опоздает. С кем вы думали шутить, убоги? С Гундером Шеллинграмом, ведущим экспертом Зоны Федерации, с Винсентом Минигоном, мусорщиком Ореола. Он глубоко вздохнул, стылый воздух, закашлялся. Дышать воздухом капли без фильтра — удовольствие на любителя». Поплавок ещё не совсем остыл. Тёмная вода, качая крошево разрушенного ледяного поля, плескалась где-то на уровне тридцатой палубы. Странное дело, после купания поплавок выглядел неумытым. Тут и там уступы загромоздило серыми глыбами льда, на трапах повисли вяло шевелящиеся лохматые водоросли, возле шпигатов билась страховидная рыбина. Потоки воды, нет уже только струи, ещё продолжали скатываться по палубам, стекали с уступа на уступ, разбиваясь веерами ледяных брызг. «Не промочить бы ног!» «Скверный юмор», — подумал он с неудовольствием. «Поистине человеческий, после всех дел. Впрочем, кто поумней, те целы, а дураков не жаль». Мазнув взглядом скользкую громаду поплавка, уже утонувшую вершиной в облачной мешанине, он остался доволен. Боевые платформы ПВО, отбившие отчаянную атаку северян, вероятно, болтались где-то за облаками. Тем лучше». Нет никакой необходимости ввязываться в воздушный бой в первом самостоятельном полёте. Очень вероятно, что платформа полностью израсходовали боезапас. А кроме того, Хиппелю, прежде чем отдать команду на перехват и уничтожение, надо ещё понять, куда он делся, этот шеллинграм. Рёв взлетающего на ускорителях одинокого флайдарта долетел откуда-то издалека. Палубный настил отозвался слабой вибрацией. Еле слышно заныл сигнал тревоги, кажется, по сектору Зета. «Молодец, Искандер, провозился дольше, чем можно было ожидать, но всё же справился. Теперь с чистой душой можно побеспокоиться и о себе, о своей почти непопорченной шкуре». «Э, что такое? Он решил облететь поплавок по кругу?» Ха, «Так и есть, беспокоится за наставника, трогательно неисправимый дурачок. Возня с хитрыми замками фонаря заняла вдвое больше времени, чем следовало, секунды три». Еще столько же минигон ввинчивался в тесное нутро кабины, сквернослове по людской привычке и заполняя собой пустоты, как расширяющийся газ. Поёрзав в фантомическом лежбище, явно рассчитанном на недомерка, сойдет, потерпим, минигон углядел в специальной нише, цереброшлем, выдернул надел, пристукнул ладонью по заметной пластине. В первый момент как будто ничего не изменилось, а потом он понял, что дело идет на лад. Тридцать секунд предстартовой подготовки начали таять. Перестал болеть бок, руки и ноги больше не чувствовались и не ощущалась небольшая тяжесть в голове. Пропал пропитавший прокладку шлема запах чужого пота. Тело исчезало, прежнее тело, и появлялось новое. Рёбра раздвинулись, превращаясь в центроплан с острыми режущими кромками. Кожа твердела, позади выросли два низких киля, Обзор был отменный во все стороны, на тридцать два на двенадцать с довеском стеридиан, и не было нужды вертеть головой. Теперь минигон видел платформу ПВО над облаками и мог сосчитать неистраченные ракеты, оставшиеся на подвесках. Новое тело пока было в параличе, но стремительно и неудержимо наливалось силой, пробуждаясь к жизни. Он почувствовал топливо в своих баках, действительно баки, а не мочевой пузырь, нет желания опорожнить их как можно скорее». Рифленая плита соседнего лифта начала беззвучно опускаться. Вероятно, тревога уже объявлена и по сектору «Гамма». Ерундаем не успеть, опоздали. Сперва разверся зев шлюза, посыпавшиеся оттуда странные двуногие создания, хрупкие с виду и удивительно уродливые, неслышно кричали, стреляя на бегу. Пули не могли причинить вреда, но было немного больно ощущать их удары по твёрдой коже. Ничего, боль не щекотка, можно и потерпеть. На этих смешных двуногих нельзя сердиться». А вот как им понравился старт на ускорителях. «Кто не спрятался, я не виноват». Он почувствовал, что в силах взлететь и не стал медлить. При старте чуть-чуть потемнело в глазах. Ощущение полёта вызвало истинно детский восторг, и не было желания иронизировать над собой. Странно, резкое движение. Что-то не так? Конечно, забыл об ускорителях. Что, интересно, надо сделать, чтобы их задействовать? Попросту захотеть этого? Так и есть». Он выровнялся над самой водой, над битым льдом, колыхаемым океаном. Когда ускорители отгорели, он их отбросил. Это оказалось вовсе нетрудно. Маршевые двигатели наконец-то вышли на режим полной тяги. И когда тело налилось настоящей силой, сила оказалось даже слишком много, хоть и час взмываясь свечкой в субкосмос. Нельзя, сожгут. Минигон попытался вспомнить, каково штатное время приведения в готовность бортовых средств ПВО-поплавка, и не вспомнил. Не то восемь минут, не то десять, в сущности, это неважно. Ясно одно, чем дальше уйдёшь от поплавка, пока он ещё сравнительно бессилен после погружения, тем выше шанс, это первое, сначала уйти, а вот вырваться в космос, хотя бы на низкую орбиту, это уже второе. «Туннельная бомба Северян третье. подумал он, — «уничтожена ли она, нет ли? Лучше не гадать, а уносить ноги, пока это ещё возможно». «Флайт-арт Искандера» был виден впереди малой точкой, шёл низко над океаном, торопясь скрыться за выпуклостью капли. Молодец, сообразил. Даже странно, как это он решился не ждать. Либо увидел на уступе сектора «Гамма» благополучную картину, либо уверовал в неуязвимость мусорщика. Но в любом случае сделал то, что нужно. Нет смысла идти с ним одним курсом, упрощая задачу ПВОшникам. Надо взять чуть в сторону, например, влево. Как это делается?» «прибавить тягу правого крайнего двигателя, шевельнуть элероном». Океан Равком кинулся куда-то вниз, и мини набругал обругал себя. «Младенец учится ходить. Очень сильный младенец, не по навыкам. Хорошо ещё, что метнуло вверх, могло бы и наоборот». «Сволочь какая!» — сказал он вслух. «Не думать ни о чём, кроме полёта. Даже о полёте не думать. Как не думает человек, какие мышцы ему напрягать при ходьбе. Ощущать полёт как целое» забыть обо всём, кроме полёта, а остальное сделают наработанные рефлексы. Жаль, что их пока нет. Чтобы летать, нужен не головной мозг, а спинной. Понятно, чего Искандера выгнали в отставку, а естественное неумение не думать обозвали каким-то синдромом. Медигун выровнялся, осторожно спустился к океану и перевёл себя в горизонтальный полёт. Мелькнула мысль о том, что при всём желании он вряд ли справился бы с цереброправлением старого типа — но не отразилось на полёте. Спасибо тем, кто догадался напихать в цереброшлем компенсаторных цепей, наслаждаться полётом, скоростью, криком, разрываемого на куски воздуха и ни о чём не думать, о белой обезьяне в особенности. Может быть, у меня тоже врождённый синдром Клодзе? Наверняка. «Но ведь получается же», — подумал он с весёлым удовлетворением. «Искандер ошибся, получается». Белым пятном мелькнуло и исчезла позади одинокая льдина, отколовшаяся от ледяного поля. Поплавок в фолстовой полусфере уменьшался, мутнел и, прячась за горизонт, словно бы опять уходил под воду. Вероятный Искандер уже успел выскользнуть из поля зрения его радаров. Жаль, нельзя слепить эту плавучую крепость. Одинокий Флайдарт против неё — ничтожная величина, злобная мошка, в лучшем случае способная больно укусить, прежде чем её прихлопнут. Мала скорости, и от чего то рыскает на курсе. Должно быть, не каждому дано лететь так низко над морем. Тут требуются особые рефлексы. Хорошо ещё, что море почти гладкое, не пугает волнами высотой срубку ударного крейсера, и даже зыбь не рябит в глазах, а сливается в серый фон. Ещё минут десять такого полёта, и если за это время не собьют, можно будет набрать безопасную высоту и предельную скорость, прежде чем на форсаже рвануть вверх вслед за Искандером». Куратор равнодушно поздравит с успехом эвакуации. И ни о чем не думать, — успел подумать он, прежде чем его накрыло. Удар башенного энергоизлучателя боевой платформы пришелся в хвост. Короткий импульс погас в разрушаемых двигателях, и только потому мини-гон остался жив. Катапультирование было мучительным, будто с хрустом рвали зубы. Этим зубом был он сам. Удар. Сразу померк свет. Ещё один нокдаун снизу вдогон. Когда раскололось выстреленное вверх яйцо пилотской кабины, больно ударило воздухом, и мини показалось, что он врезался в бетонную стену. Падение продолжалось недолго. Над корытом анатомического лежбища раскрылось мягкое крыло. Парящий полёт, медленный спуск к жидкой могиле вблизи точки замерзания. Не отпустила капля. Обломков флайдарта не было видно. Лишь в стороне быстро взмывала к облакам крутящаяся тучка горячего дыма. Доплескались да внизу бестолковые волны, лезли друг на друга, разбегающиеся круги. Значит, второй удар был от того, что флайдарт взорвался, понял Минигон. Хотя в сущности какая разница? Ни единой льдины до самого горизонта. Впрочем, стоит ли продлять агонию? Лучше, чем кто-либо другой, он знал, как это бывает. Мусорщика со стажем более 10 лет не удивить уже ничем, и каждый из них знает, чем кончит рано или поздно. Иногда смерть видна издалека, она приходит мелкими шажками, так что жертва успевает свыкнуться с мыслью о неизбежном. Иногда она набрасывается внезапно из-за угла. Последнее бывает обидно, но кому до этого есть дело? Может быть, так даже лучше, чем добровольная эвтаназия после утери интереса к жизни. Кажется, вариоли ещё не было мусорщика со стажем более 70 лет. Наполненное ветром крыло, медленно парило, спускаясь к океану. Управление было ручное, две гибкие тяги, но какой в нём смысл? Здесь нет пилотов, и вряд ли каким-то чудом всплывёт случайная капсула, а вода в полярных водах одинакова везде. Минигон снял с головы ненужный цереброшлем, швырнул вниз, подождал всплеска. 100 метров высоты хватит, пожалуй, на минуту парения». Жаль, брошен разряженный до железки пистолет, и в рукопашной схватке не добыть другой. Надо было озаботиться, дабы не продлевать конвульсии. Впрочем, смерть от переохлаждения сравнительно легка, не хуже многих других. А всё-таки хорошо, что Искандеру удалось уйти. До воды оставались считанные метры, когда он услышал свист воздуха. Пробив облаказами, для скорости свободного падения к поверхности океана торопливо спускалась боевая платформа, Тёмный прямоугольник со скошенными углами. Зависнув на секунду, развернулась, хищно скользнула на перерез. «Ну и глупо», — почти безразлично подумал минигон. «А балванцы стараются, кажут истовость добросовестных служак. Вряд ли у них есть приказ взять беглеца живым, а чтобы удостовериться в его смерти, незачем так спешить». Удар о воду показался совсем не сильным. А объятия воды не столь леденящими, как он ожидал. Обожгло холодом, но не более. Булькнув, утонула корыто, и, натянув стропы, долго утягивало за собой в глубину намокшие складки крыла. Утянуло и пусто. Ни надувного плотика, ни спа-жилета. То ли пилот, приписанный к этому флайдарту, был фаталистом, то ли просто здравомыслящим человеком. Минигон вынырнул, вынурнул, отплёвываясь. Дыхание он не потерял и выдержало сердце. Кожу лица стянула холодом. Ледяные струи растекались под отяжелевшей одеждой. Медленно колыхалась зыбь. Вода была обыкновенная, почти такая же, как в земных океанах, только чуть меньше горечи и соли. «Что ж», — подумал он с последней иронией, — «было бы досадно целый год прослужить на капле и ни разу не попробовать её на вкус». Он видел, как снизилась платформа, зависла в полуметре, над вяло шевелящейся водой, словно застряла в воздухе. Неужели возьмут на борт? Не возьмут. Не дадут даже подплыть поближе. Как видно, наслышанные, и проинструктированы». Глупый инстинкт самосохранения скомандовал нырнуть, когда один из двоих, вылезших наружу полюбоваться, навёл автоматический карабин, и мини с трудом подавил желание подчиниться команде. Какая глупость! Будь ты хоть трижды жителем Мариола, всё равно человеческое тело цепляется за лишнюю минуту жизни. Второй, видимо, старший по чину, отвёл ствол карабина в сторону. Вот как. Он жаждет посмотреть, как бывший ведущий эксперт, а ныне разоблачённый преступник, уславший трупами свой путь бегства с поплавка, будет замерзать. Ну что ж, это не займёт много времени. Хотя, по правде сказать, интересного в этом мало. Один из стоящих на платформе показал на что-то рукой, и тогда второй совсем опустил карабин. Это что-то, по-видимому, находилось за спиной, и мини обернулся, вытолкнувшись из воды по плечи, В следующую секунду он уже плыл к платформе, что было сил. Когда из глубины к поверхности океана всплывает облако хищного криля, вода, только что бывшая спокойной и как бы маслянистой, вдруг начинает метаться множеством бестолковых мелких струй и почти сразу вскипает, резко выделяясь обширным пятном, иногда правильным кругом. Почуявшие добычу рачки безумствуют, тысячами выскакивают из воды, щелкая пластинками крохотных панцирей, и падают обратно с шумом, похожим на дождь. Эти рачки плавают удивительно проворно. Острые жвалы с легкостью рвут броню местных рыб, не то что человеческую одежду. Пятно беснующегося криля всплыло позади, но уже вытягивалось, преследуя добычу. Минигон терял силы, мешала тяжесть одежды, мешал воздушный пузырь под курткой, и не приближалось очень быстро. Он поднял голову, багровые круги расплывались в глазах. «Ну уже, где вы там, честные служаки, оболванец Федерации? Я убивал таких, как вы, но я убивал не так. Неужели ни один из вас не подарит мне пулю?» Он увидел их всю ту же парочку служак и увидел их ухмылки. Платформа совсем не приблизилась. Она медленно-медленно скользила над водой прочь. Ничуть не быстрее, чем плывёт коченеющий пловец в пропитанной водой одежде. Но и немедленнее. Оглушительно щёлкнула прямо по духам. «Застрелите же!» крикнул, задыхаясь Минигон «Скорее, сволочи! Я прошу милости! Вы мусор, но вы же люди!» Первый рачок вцепился в лицо. Медленно, словно большие рыбы, плывут над каплей корабли эскадра ближнего прикрытия. На высоте в три десятка километров над океаном они уже прекрасно видны на фоне звёздной черноты. Стоит приблизить такой корабль оптикой, и он, словно муха под микроскопом, виден во всех подробностях, вплоть до сварных швов обшивки, избитой ударами микрометеоритов до сизой на дюзах. Незачем рассматривать, лучше обдумать, как проскочить между ними. Правда, придумать тут можно немногое. Если на эскадре уже известно о беглецах, а, скорее всего, это так и есть, то обнаружение и уничтожение цели — вопрос немногих минут, и гарантия стопроцентна. Одна надежда на доброго дядю-куратора. «Тебе надо всего лишь выйти в космос, дальше не твоя забота», — говорил мини -гон. «Лучше быть мусорщиком ореолы, чем президентом Федерации», — говорил Минигон. «Посмотрим. Кстати, где он?» «Погони не видно, попыток перехвата тоже. Горизонт чист, зенитные ракеты из поплавка или платформы меня уже не достанут, да и энергоизлучателям, пожалуй, тоже. Не позволят рассеяние в атмосфере». «Но то меня», — подумал Шабана Винсента. «Позднее стартовал, плохо летел. Удивительно, что летел вообще. Он выкрутится». Он всегда находил выход за себя и за других. «Обо мне не беспокойся», — сказал он, — «и не было в его голосе ничего, что пробудило бы сомнение. Значит, выкрутится». Шершень быстро набирал высоту и чуть медленнее скорость. Сопротивление воздуха в стратосфере всё же чувствовалось. На кожу передавливалась упругая отдача, лёгкое терпимое жжение. У огромной жидкой капли невелика скорость убегания, и выход на низкую орбиту возможен уже через несколько минут». «Там всё и решится», — подумал Шабан. Спокойствие, сосредоточенность на цели. Давно пропал страх первых минут полёта. Вслед за ним без остатка рассосалась вспышка пронзительной радости. Оказывается, он ничего не забыл. Они плохо, они усовершенствовали управление за 20 лет. И всё равно нельзя управлять флайдартом, когда в голове ревёт торнадо. В голове должен царить штиль. Машина послушно отзывалась на любое желание не мозга, тела. тело. Тело лучше знает, как лететь». Если бы сейчас навязали воздушный бой, можно было бы смело принять его, не пытаться уклониться. Как нечто мелкое, незаслуживающее внимания, вспоминался первый прорыв к через центр поплавка. Минигон, старый опытный волк, верно рассчитал за волчонка. Там не ждали прорыва. Естественный заслон состоял целиком из корабельной полиции, меньше всего желавшей связываться с опасной дичью. На свою беду они всё же попытались остановить его». Они пытались его убить по приказу или с испугу, и тогда он стал убивать их, как убивал в порт Бьюна, почти таких же, как этих. Уже на флайдроме насели так, что пришлось пустить в ход ритуальный кортик. Там он остался в чем то животе. Они ожидали лишь ненависти глубинника к халуям. Они не знали, что этот человек станет неожиданно для самого себя холоден и расчетлив, что он вырывается из запретной жестянки не в первый раз» велика разница из куба или с конуса, вросшего в опрокинутую полусферу. Детали. Только тот прежний шабан уже порядком поистаскан, поизношен и вдобавок наделен памятью лейтенанта Альвела, рядового оболванца Федерации. Может, стереть эту память? Винсент говорил, что в «Ареоле» сделать это нетрудно, хотя, по правде сказать, это можно сделать и на земле. Незачем стараться. Жизнь шабана тоже не настоящая жизнь. Гуманный подарок «Ареола» забракованному мальчишке — По правде сказать, до изгнания в отставку эти две жизни были схожи, как две шаровые молнии под грозовыми тучами тропиков капли, и обе лопнули, как мыльные пузыри. Нет, память я не отдам. Капля висела под ним, как висела когда-то земля, и белая звезда отчаянно слепила глаза. Планета перестала напоминать вогнутую чашу. Горизонт отступал вниз, граница света и тени тихо ползла по облачному одеялу. Яркая вспышка внезапно прорезала теневую сторону северного полушария, не иначе очередной надводный ядерный взрыв, и довольно мощный. Какая плавбаза северян перестала существовать? «Вы сделали глупость, Вери, Чандерсы и другие, слышите вы? Не начни вы первыми, Филипп Альвела был бы сейчас там, и вместе с такими же, как он, истреблял не желающих покоряться северян. Мусорщику Винсенту Менигону пришлось бы ждать, когда подопечный созреет сам собой, может быть, и никогда». Скорость полёта росла, но в милосердно врущем цереброшлеме перегрузка практически не ощущалась, лишь стало труднее дышать. Пожалуй, тело прибавило в весе раза в три, если считать от земной силы тяжести, а если от местной — почти в десять раз. 115 километров высоты, 125-140. Для протяжённой атмосферы капли это ещё субкосмос, на такой высоте не сделать и четверти витка — Но выход на настоящую орбиту близок. Ещё два-три десятка секунд на крейсерской тяге. А там посмотрим. Большие рыбы ходят над каплей, словно акула над головой неосторожного ныряльщика. На Сумбаве было опасно купаться из-за акул. Попытаться проскочить под кормой вон у того корвета или остаться на низкой орбите и ждать только, сколько получится. Шабан почувствовал странный привкус во рту и несколько тревожных мгновений не мог понять, что это такое и как связано с полётом. Понемногу он успокоился, похоже, что никак, вероятно, просто-напросто прикусил губу до крови. «Ждут или не ждут?» «Его ждали». Он понял это по слабым факелам из дюз двигателей ориентации. Ближайший корвет, неспешно проплывая над головой, разворачивал своё тело, ловя беглеца в прицелы энергоизлучателей. «Промах». На миг потемнело в глазах и усилился привкус во рту. Хитрый финт, почище тех, что приходилось делать в ущельях хребта Турковского на удался. Наверное, там внизу очередь импульсов напробивала дыр в облаках, но некогда было смотреть вниз. Второго залпа не последовало, и Шабан не сразу понял, почему, а увидев, оцепенел. Капля меняла форму. Это выглядело так, словно по жидкой планете катился гладкий водяной вал километровой высоты — «Флайдарт» сразу просел, и резко возросла перегрузка. Поднимаясь стеной, загибался горизонт. После немногих секунд замешательства дюзы плывущих над каплей рыб вспыхнули нестерпимым светом. Теперь планета уже не походила на шарообразную каплю воды в свободном полёте. Она была похожа на дождевую каплю, разбивающуюся о невидимый асфальт, Шабан успел запомнить, как тяжелый крейсер, флагман, блокирующий эскадры, не сумел уклониться, накатывающийся вал слезнул его с низкой орбиты, как океанская волна слизывает песчинку смола. В этот миг Шабан вспомнил о Менигоне. Винсент и здесь оказался прав. Немногие из людей видели действия туннельного оружия не в записи, еще меньше тех, кто видел и сумел потом рассказать. Неведомая субмарина Лиги, несущая на борту туннельный заряд, прежде чем погибнуть, выполнила свою миссию. Скорпион ужалил себя в голову. Агрессор просчитался, полагая себя в относительной безопасности после уничтожения северных терминалов. Развершаяся сингулярная трубка корёжила и заглатывала планету, чтобы, пожрав её, исчезнуть без следа. Земля не получит кусок пустоты на перекрёстке космических путей, но ни каплю. «Форсаж?» Рефлекс пилота сработал как надо, как учили, свечкой вверх, колючим искром звёзд. Шабан не знал, есть ли у него шансы, и не желал знать. Вверх, прочь от гибнущей планеты, куда угодно, но прочь. Темно в глазах. Как ещё выдерживают кости? Нечем дышать. Так погибают выброшенные на берег киты, не в силах наполнить лёгкие, сдавленные собственным весом. Надо выдержать. Оставшись без управления в атмосфере, глупый флайдарт перейдёт в горизонтальный полёт, а в космосе... «Скорее всего, остановит двигатели». «Вверх, вверх!» «Только бы не потерять сознание!» «Успел подумать Шабан, прежде чем исчезла и чернота, канув в ничто!» Он стоял в пустоте на чем-то твердом и прозрачном. Ослепительные, не мигающие звезды горели над головой, и, что было странно, звезды не менее ярко сияли под ногами. Словно поперек космоса, во всю его неизведанную ширь, лежало громадное, идеально прозрачное стекло — Но гораздо сильнее Шабана удивило то, что он очнулся стоя. Он был готов прийти в себя лежащим где угодно, в анатомическом лежбище Флайдарта, на госпитальной койке, на жестком топчине тюремной камеры. Когда гасло сознание, он знал и то, что может вообще не очнуться, но очнуться стоя. Он сделал шаг, затем другой, притопнул, присел на корточки, провел ладонью по-твердому ничто. Твердая пустота под ногами не издавала звуков — Она была идеально гладкой, по здравому разумению ей полагалось быть скользкой, как лёд, однако ноги не скользили. Что-то в этом странном мире было не так. Взмахнув рукой, Шабан не почувствовал сопротивления воздуха. Он дунул на ладонь с тем же результатом. Лёгкие были пусты. «Но где же живой!» — подумал он растерянно. «Я дышу! А чем?» Он прищёлкнул пальцами и услышал щелчок. Затем достал пистолет. Магазин по тридцать гранатопуль направлено осколочного действия еще не опустел. Но Шабан не решился выстрелить ни вверх, ни вниз. Почему-то стрелять здесь, наедине со звездами, показалось кощунственным. Размахнувшись, он швырнул пистолет прямо перед собой и вздрогнул, услышав металлический звук падения. «Твердая пустота под ногами не производит звука, значит, все-таки воздух. Невидимый, неощущаемый, но позволяющий жить и дышать». «Какие же силы нужны, чтобы сделать это?» Одна звезда над головой светила ярче других, не давая тени. Вдалеке вытянутым пятном разливалось слабое сияние, похожее на свет погруженного в туманность звездного скопления. Шабан пошел туда и скоро вышел в сад, нисколько не удивившись этому. Скорее, он удивился бы своему безразличию, если бы уже не устал удивляться. «Тени здесь были». Слабые тени листьев на ветвях и ветвей на ковре опавших листьев. Шевельнув ногой сухую листву, шабан увидел корни деревьев, растущие к звёздам под ногами. Это что же, райский сад? Уже? Немного кружилась голова. Он не стал больше смотреть вниз в звёздную бездну, а осторожно, словно боясь обжечься, прикоснулся к стволу ближайшей яблони. Ствол оказался обыкновенным, шершавым на ощупь, с потрескавшейся корой, Самый заурядные стволы, даже кажется немного пыльный, как бывает, когда долго нет дождя. Обыкновенные, выгнутые под нелогичными углами ветви яблони, обыкновенная путаница мелких веточек в кроне, обыкновенные листья. Шабан сорвал яблоко, рискнул надкусить. Яблоко, как яблоко, тяжелое и сочное, ранний сладкий слой и не червивое. А в следующий момент он увидел человека — «Человек возник ниоткуда, только что это место у дерева было пусто, и вот он стоит под раскидистой кроной, небрежно отводя от лица мешающую ветку. Самый обыкновенный человек с виду, только одежда на нём странноватая, напылена она, что ли. Я куратор, — сказал человек раньше, чем шабан успел открыть рот. Интонация у него была тоже обыкновенная, таким голосом отвечают на вопрос, который час. Похоже, здесь обходились без излишних церемоний». «Поздравляю тебя с возвращением в Ореол, бывший человек». Это прозвучало немного обидно, но Шабан решил не обижаться. «Значит, удалось уйти», — подумал он, чувствуя в душе странное равнодушие. «Значит, вот эта твёрдая пустота под ногами, эти застрявшие в ней деревья, мой дом, мой настоящий дом или пересадочная станция? Сколько времени я был без сознания?» — спросил он, боясь услышать худшее. Голос прозвучал хриплый, и Шабан прочистил горло, но не решился сплюнуть на твёрдое ничто. «Время не имеет значения». «Даже так?» головокружение не проходило. Ничего, разберёмся. Винсент объяснит». «Ты можешь задавать вопросы», — сказал куратор. «Обеспечивая твоё возвращение, погиб мусорщик, а замены пока нет», — отвечу я. «Винсент?» — Шабан всклотнул комок. «Он... Да, бессмертие лишает жизнь цели». «Мы не бессмертны», — полыхнула, ударила в теме. «Провалитесь вы с вашей целью!» — закричал Шабан. «И вы, и ваш ореол!» Он стиснул руками пылающий череп, вспомнив, как грозился Менигону. «Лизу, я тебе не прощу». «Да, да», — сказал он себе. «Не простил не прощу, но это уже совсем другое. Не из того ряда». Не просил бы никогда, но всё равно, ненавидя, любил бы этого желтоглазого хищника, мудрого циника, презирающего людей, уставшего жить среди них, но отдавшего жизнь, чтобы спасти друга, только ли потому, что друг вроде бы и не совсем человек, а друг спасал только себя. Удастся ли когда-нибудь простить себе то, что за возвращение выкидыша в лона Ореола было заплачено такой ценой? Куратор имел скучный вид. Он не был хорошим мусорщиком» и его ресурс был на исходе. «Каждая деталь имеет свою наработку на отказ», — сказал однажды Минигон. Как понятно и просто. Может быть, он уже тогда относил к себе эти слова. Если ореол — единый организм, то мусорщики в нём всего лишь часть системы выделения, вроде канальцев потовых желёз. Они всегда на периферии, им совершенно нечего делать глубоко внутри организма. Кожа остаётся кожей, хотя иногда частички эпителия отмирают, отслаиваясь чешуйками, и на их место медленно встают другие. А сердце, печень, мозг, наконец, так ли уж важно знать, где они? Достаточно того, что они существуют. «Он был хорошим человеком», — сквозь зубы выцедил Шабан. «Лучшим из всех, кого я знал, человеком, а не мусорщиком, эх вы!» Он плыл ногой ни в чём не повинную яблоню, упало, прошуршав, и прошуршав палые листья, несколько яблок, Хотелось как они закатиться в листву и зарыдать. «Твоя оценочная матрица всегда была на пороге отсева», — проинформировал куратор. «Я не мусорщик, не специалист по общению с людьми и человеческими эмоциями. Сделай на это скидку, прошу тебя». Он говорил как будто на чужом языке, тщательно подбирая слова, и его голос по-прежнему был ровен, словно работала программа переводчика или передавалось скучное, мало кого касаемое сообщение по «корабельной трансляции». Вдруг захотелось его ударить, даже избить. «Но какой смысл бить громкоговоритель, вдох-выдох?» Шабан потер виски. «Спокойно. Могу я осмотреть ореол?» — осведомился он. «Ты в нем находишься. Это первый внешний уровень, созданный искусственно примерно 80 земных лет назад. Тогда же нами была создана эта вселенная, а планета, давшая начало ореолу, развернута в плоскость, которую ты видишь». Может быть, и не самый удобный вариант, но...» Не договорив фразу, куратор сделал неопределённый жест. «В остальном эта вселенная является точной копией реальности, с тем отличием, что людей здесь нет. На внешнем уровне почти никто из нас не живёт, разве что мусорщики. Иногда приходят дети погасить или зажечь десяток звёзд». «Зачем?» — тупо спросил Шабан. «На Земле это назвали бы лабораторными работами». Почему-то не возникло благоговейного страха, и на один миг Шабан поразился своему равнодушию. Лишь пустота в душе, огромная, бесконечная. Вы настолько могущественны. «Единственный способ родиться — оборвать пуповину», — изрёк куратор. «Земля была и нашей колыбелью, но нельзя же вечно бренчать погремушками. Внутри человечества с его детскими играми мы были обречены на те же игры. Основатели ореола покинули землю». Их потомки окружили свою планету защитным барьером, отсюда и возникло название. Потомки этих потомков сделали Ореол таким, каков он сейчас. И какова же конечная цель? Какова конечная цель существования человека? А инфузория? Можно считать целью непрерывное развитие в поисках ответа на вопрос, существует ли естественный предел для разума хотя такое определение предельно упрощено и неполно. Но мы развиваемся, стараясь никому не мешать. «Спасибо и на том», — подумал Шабан, — «гигантскому муравейнику, больше, чем муравейнику, чудовищному сверхорганизму, нет дела до человечества. Будь иначе, нет, об этом лучше не думать, что это случайность или своеобразная этика, а, может быть, естественная брезгливость?» «Я понял», — через силу сказал Шабан, — «подобрали, и спасибо». «Когда мне выходить на работу?» «В ореоле нет работы. Есть жизнь. Ты живёшь. Очень скоро ты пройдёшь полную инициализацию и узнаешь, кем тебе жить». «Мусорщиком?» «Вероятно, да. Подготовка к этому роду жизни не займёт много времени». Можно было догадаться. Шабан сорвал с ветки ещё одно яблоко, по виду неспелое, Подкинул в ладони, и смачно надгрыз, ощутив вяжущие вкусы и силой, швырнул через голову куратора, где-то посыпались листья. «Допустим, я откажусь. Что тогда? Удержите силой? Или снова сделаете ребёнком, всунете меня в чужую память и отправите на землю?» Едва заметный безразличный жест куратора. «Орёл не удерживает никого, но ты не откажешься». «Откуда такая уверенность?» Куратор не ответил. Он спокойно и терпеливо ждал, когда закончится этот неизбежный неприятный кусок чужой работы, чужой жизни. Вся эта раздражающая возня неизбежно кончится. Возвращение станет мусорщиком не предположительно, а наверняка. Это видно отчетливо. Сугубая мелочь, масштабы хареола, но кому-то нужно заниматься и ею. Светлый разум, дай и терпение. «А что стало с каплей? Спросил Шабан, или из глубины его сознания задал мучивший его вопрос Филипп Альвела. «Ничего интересного», — сказал куратор без всякого выражения. «Осталась в реальности, то есть в своём пространстве. Вот только была выброшена на сотню мегапарсеков. Очень мощный наведённый канал, планета провалилась целиком. Её даже не разорвало». «Я хочу посмотреть. Это возможно?» Куратор медленно поднял бровь. «Возможно, всё, в чём есть смысл. Я же сказал, там нет ничего интересного». «Я хочу посмотреть!» — крикнул Шабан. — Хорошо, ты увидишь, — измученно пробормотал куратор. — Светлый разум, но почему именно я должен возиться с этими мусорщиками и с их мусором? — Проступок, — наугад спросил Шабан, и по внезапно вспыхнувшей колючей искре в глазах куратора понял, что попал в болевую точку. Но искра сразу погасла. Выходит, и здесь есть штрафники. А коли так, кто посмеет без тени сомнений утверждать, что обитатели ареола не люди. Неизвестно почему, стало смешно. Смех, иррациональный и дикий, поднялся волной, и поначалу Шабан прятал его в себе, кусая губы и мучаясь, потом не выдержал и расхохотался вслух».